глава одиннадцатая. Милред ван Темп. куда же ты пошла прошептала она все еще не веря в то что меч пропал если подруга взяла оружие оружие быть не может воскликнула милред пораженная догадкой девушка кинулась к окну и прижалась лбом к холодному стеклу несмотря на чистое небо Из-за и ночной тьмы сложно было разобрать детали. Да, она видела большой силуэт Академии, но рассмотреть хоть что-то в парке — это не представлялось возможным. «Ты пошла в подвалы», — прошептала она, а на стекле осталось запотевшее белое пятнышко. По нему так и хотелось провести пальцем, ощутить капли влаги на подушечках. Но Милред смахнула его ладонью и резко развернулась к выходу. Что бы задумала Валькирия, она точно пошла в подвалы, вслед за Тобитой. «Может ли это быть хоть как-то связано?» Леди Вантемпф не знала, но собиралась узнать. Обе ее подруги были там. «Так почему она должна прохлаждаться в комнате?» Милред замерла всего на мгновение, когда страх наконец нагнал спешащую девушку. Графская дочь моментально вспомнила обо всех ужасах подвалов, о которых рассказала Табита. Ночью, в огромный бесконечный лабиринт, кишащий непонятно какими тварями. — Я должна, — напомнила она себе, чувствуя, как от страха дрожат колени. — Должна перестать быть трусихой. Валькирия и Табита не боялись. Никогда ничего не боялись. И где они сейчас? Одна выпила яд, а вторая зачем-то полезла ночью в подвалы. Милред тряхнула головой, отгоняя все сомнения. Это раньше она могла позволить себе отступить, струсить и свалить трудности на чужие плечи. Сейчас ей надо было следовать тому решению, что она уже успела принять. Уверяя себя в том, что нагонит Гвин еще до того, как та доберется до подвалов, леди Вантемпф начала одеваться, спешно подгоняя себя мыслями. Уже накидывая плащ и обуваясь, она помолилась великому, а потом толкнула дверь и оказалась в коридоре. Испуганно осмотрелась и поспешила к лестнице. Впервые за всю свою жизнь Милред проклинала сапожки на каблуке. В ночной тиши любой неловкий шаг отзывался эхом. И каждый раз, когда она слишком громко ударяла каблучком о пол, Милред замирал и прислушивалась. Не раздаются ли за спиной чужие шаги? Не спешит ли в ее сторону стражник? С началом второго семестра в Академии появилось правило. Никому нельзя покидать общежитие в ночное время. Администрация даже коменданта нового назначила. который теперь круглосуточно дежурил. Хотя до настоящего момента с этой задачей прекрасно справлялись и артефакты, но, видимо, теперь ректор был недоволен их работой. Все же количество смертей на территории Академии Грискор перевалилось за десятку. А дознаватели императора так ничего и не нашли. И до сих пор время от времени появлялись на территории Академии Двигались безмолвными тенями, что-то проверяли, кого-то допрашивали. Милред замерла на лестнице. До первого этажа оставался всего один пролет. Там должен быть комендант, который схватит ее, как только увидит. «Но ведь Гвин как-то выбралась», — подумала девушка, а потом только мысленно хмыкнула. «Такая и через окно могла спокойно выйти. И что окна, что стены». Да только Милред не умела летать и рисковать лишний раз не собиралась. Аккуратно на одних носочках она спустилась ниже и, задаив дыхание, выглянула из-за угла. Комендант был на месте. Высокий темноволосый дядька тер кулаками глаза. Похоже, он только недавно проснулся и сейчас старательно пытался избавиться от сонливости. Милред замерла испуганной птичкой. «Что же делать? Что делать?» «Колдовать нельзя. Это прямой путь к наказанию. Так ее поймают быстрее, чем она успеет сказать «маглининг». Эта Табита могла бы прочесть заклинание и оказаться непойманной, как Гвин вылезти через окно. У них были свои сильные стороны. А что могла она? Что умела Милрад?» Девушка колотила мелкая ледяная дрожь. Но она улыбалась. Леди Ван Темпф только что придумала способ выйти на улицу. Резко выдохнув, она стерла с лица улыбку и нарочито громко стукнула каблуками, когда спустилась с последней ступеньки вниз. Комендант вздрогнул и вскочил с места. «Стоять!» «Доброй ночи!» Поздоровалась Милрод, выходя из полумрака в круг света и вымученно улыбаясь. «Ух, леди Вантемпф!» — кивнул мужчина. — Что вы тут делаете? Знаете же о запрете. — Я знаю, — кивнула она, придерживаясь рукой за стенку. Я очень хотела подышать свежим воздухом. То, что случилось с моей подругой, просто ужасно. Мне так тошно в четырех стенах. Если бы вы позволили мне постоять на крыльце, просто подышать немного. Она опять улыбнулась, но на этот раз той самой улыбкой которая действовала всегда и на всех. «Ох, но вы же знаете!» Комендант заломил руки, сопротивляясь ее природным чарам. «Знаю!» — сникла Милред. «Это ведь может принести вам немало проблем!» Тяжело вздохнув, она покачнулась и медленно начала разворачиваться. Достаточно медленно, чтобы успеть услышать следующую фразу. «Ну, если только на крыльце...» неуверенно проговорил комендант. «И оттуда никуда!» «Ох, вы так добры!» Мягко отозвалась девушка, внутренне ликуя. «Не знаю даже, как вас благодарить». «Ничего не нужно», поспешно заверил ее мужчина. «Мне очень жаль вашу подругу. Такая трагедия». У леди Вантемп больше не было времени расшаркиваться. Она еще раз улыбнулась, медленно направилась к выходу. И ой, как хотелось сорваться на бег, как можно быстрее оказаться во власти метели и нагнать Валькирию. Но приходилось играть спектакль, который она сама же и затеяла. Неспешно выйдя на улицу, девушка подставила лицо снегу, дожидаясь, пока дверь за ней закроется сама по себе, медленно, поскрипывая на ветру и скрывая ее от глаз, потерявшего бдительность охранника. И только потом она опасливо оглянулась и кинулась по заснеженной дорожке в ночную мглу. Возможно, девушка бы довольно быстро добралась до входа в подвалы, но стоило ей повернуть к статуе первого ректора Академии Грискор, как навстречу шагнула высокая мужская фигура. «Кто такая?» — рявкнул незнакомец, заставив Мели присесть от неожиданности испуга. «Что там?» — послышалось из-за его спины. «Нарушитель!» — отозвался стоящий напротив Милред. «Стражник?» «Нет, стражники так не одевались». «Дознаватель императора!» — поняла леди Ван Темп, чувствуя, как сердце проваливается в пятки. «Я просто...» — проблеяла она, прекрасно понимая, что с этими людьми не сработает тот трюк, что она провернула с комендантом. «Объяснишь нашему командиру, что ты просто...» — сказал незнакомец, перехватывая девушку повыше локтя. И ты, оповести ректора, что мы задержали одну из его студенток до выяснения всех обстоятельств». И тут-то Милред пожалела, что не послушалась того страха, что ее одергивал каждый раз, когда подруги толкали на очередную авантюру. «Каждый раз?» да. но каждый раз ей удавалось выйти сухой из воды. Но не сейчас. Сейчас обо всем точно донесут отцу, и она этого не переживет. Страх был знаком Милред с самого детства. Он преследовал девушку по пятам всю жизнь, и она научилась с ним сосуществовать, а после даже иногда извлекала пользу. Иной раз она боялась понапрасну, Но бывало и такое, что это спасало ее от необдуманных поступков, и все складывалось наилучшим образом. Да только стоило Миллард подружиться с Табитой и Вайерс. И Гвинн как этот страх, не просто начал появляться чаще, нет. Он стал ее спутником. С этими двумя не могло быть иначе. Подруги леди Ван Темп будто бросали вызов судьбе и правилам каждый новый день. и тянули Милред за собой. Когда Табита стащилась с кабинета декана зачарованное перо, способное записывать конспекты в три раза быстрее, Милред только покачала головой, испугавшись, что подругу накажут. Когда Гвин пропустила несколько занятий по рунической магии, лишь тяжело вздохнула и напомнила, что ту могут ждать неприятности. Но когда подруги решили отомстить какому-то старшекурснику, страх Милред поднял голову и завопил о том, что это начало огромных проблем. Он был почти прав. Проблемы начались, но связанные они были не со старшекурсником, точнее, не с тем старшекурсником. Когда минул праздничный обед, Милли еще была уверена в том, что Табита отойдет, что все у них будет хорошо с тем, кого она назвала Карвином. Но потом... Милая, что случилось? Леди Вантемп в первое мгновение даже не поверила собственным глазам. Девушка, которую она знала уже несколько месяцев, со вчерашнего дня необычайно изменилась. Плечи опущены, глаза потухли, а тот внутренний стержень, который Миларед в ней разглядела в первую встречу, Дал трещину. Гвин стояла рядом и молчала. Тяжесть в ее взгляде говорила сама за себя. «Рассказывай», — строго приказала Валькирия, когда у Милред закончились вопросы и слова утешения. И Табита рассказала обо всем. Ничего не утаила. Пусть, говорила она, рублена, сухим безжизненным голосом, Милрот чувствовала ее боль. «Соседка?» — ошарашенно прошептала она, не поверив этой части. А потом, не сказав подругам ни слова, развернулась и кинулась к новому коменданту общежития. У милрод созрел план. И впервые на нее не набросился грозным удавом страх, хватающий кончиком хвоста за шею и душащий при любом движении. «Здравствуйте!» Она привычно улыбнулась и сразу заметила, как мужчина расслабился, увидев ее лицо. «Меня зовут Милред Вантемпф. Первый курс. Факультет ведьмовства». «Здравствуйте!» — отозвался комендант. «Что вы хотели, Милред Вантемпф?» Она набрала воздуха в легкие и, по-прежнему улыбаясь, выпалила. «Я бы хотела, чтобы вы переселили меня вместе с моими подругами в одну комнату». После сессии ведь кого-то исключили, значит, должны быть свободные места. К тому же мы все с факультета ведьмовства. Теперь уже все трое с факультета ведьмовства. Да, Милред хотела, чтобы Табита училась вместе с ней, но даже представить не могла, к чему приведет это ее желание. Уж точно не таким способом подруга должна была обучаться вместе с ней. Сколько она уговаривала коменданта, Милред не знала. но поставила перед собой цель и уверенно шла к ней. Подражала Гвин, у которой всегда все получалось. Подражала Табите, которая до этого самого случая была сильной и несгибаемой, и... и у нее получилось. Через несколько дней для троицы нашли общую комнату, заселили туда всех вместе. Но даже это не вернуло Табите того блеска в глазах, что был до этого. потому что с началом нового семестра посыпались новые проблемы. «Я не понимаю...» За окнами уже сгустилась ночь, а Табита все еще сидела за учебником по ведьмовству. Гвин чинила стрелы и только изредка поглядывала на соседку. А Милред велась вокруг и пыталась объяснить материал. «Ну смотри», — твердила она, — «все просто. Те же самые формулы, что и вчера действие. Просто здесь ты черпаешь энергию на заклинание из окружения. Да не то же самое!» Табита захлопнула книгу и застонала, опуская голову и зарываясь пальцами в волосы. Милли замерла и бросила полные мольбы взгляд на Валькирию. Она не знала, как помочь подруге разобраться с новым материалом. Материалом, который та просто не могла освоить. Учебный год продолжился, и Табита резко съехала по успеваемости. Она все понимала на словах, но создать хотя бы маломальски годные проклятие на занятии не могла. Это доводило до исступления и ее саму, и преподавателя, и Милред, который еще вчера вечером рассказывал о том, как работают эти чары. «Хватит!» Гвин резко отбросила колчан и встала на ноги. «Вставай!» «Куда?» Табита так лениво отозвалась, что у леди Вантемп от боли сжалось сердце. После того случая Табита пребывала только в двух состояниях. Или яростной птицей бросалась в проблемы, разбрасывая их, решая. Или вот так сидела, глядя в стену и ничего перед собой не видя. Оба эти состояния никак ей не подходили. «Будем решать твое непонимание». огрызнула Валькирия. «Вставай!» Студентка Вайерс поднялась со стула и устало посмотрела на подругу. «Чего вылупилась?» фыркнула она. «Идем! Будем учить тебя колдовать!» «Куда идем?» Испуганно пискнула Милред, глядя на то, как Гвин набрасывает плащ. «У нас запрет на выход из общежития!» «И?» Гвин вскинула бровь. «Кто сказал, что я собираюсь это самое общежитие покидать?» ты пошла. Миллард семенила за ними, оглядываясь по сторонам. И так мерещились тени, которые вот прямо сейчас схватят ее за подол платья и утянут до темную сторону. Или, что еще хуже, окажутся стражниками, которые донесут отцу о плохом поведении единственной дочери. Валькирия не солгала. Вместо того, чтобы покинуть общежитие, они поднялись в одну из башен. Табита скривилась при одном виде винтовых лестниц, но молча пошла за подругой. Видимо, и ее Гвин заинтриговала своими словами. — Ты собираешься вломиться к кому-то? — испуганно выдохнула леди Ван Темп, наблюдая за тем, как Валькирия открывает незапертую дверь в покое на вершине одной из башен. — Тут никто не живет. хмыкнула она, первой проходя внутрь. «А еще эти стены защищены. Никто не почувствует, что здесь кто-то колдовал. Так устроены все башни». «Откуда ты знаешь?» «Думаешь, я только стрелять учусь?» хмыкнула она. «Еще бы навыки владения мечом не растерять, а то я его в комнату протащила и все». Табита довольно враждебно окинула взглядом комнату, но ничего не сказала. Молчала она, и пока Гвин показывала самое простое из изученных заклинаний. А потом они пришли к практике. «Нет, ну смотри!» Гвин провела перед собой руками. «Видишь? Воздух нагревается. Он дрожит. Это та же самая стихийная магия, что и вчера действие, но подход другой. Черпай силу не из себя». Эти формулы построены на черпании извне. «Из воздуха», — подсказала Милред, наблюдая за тренировкой. «Из мебели, света. Можно даже из другого человека», — хмуро заметила Валькирия. «Но этому нас еще не учили». «У меня не получается», — тяжело вздохнула Табита. «Я не чувствую энергию. Я не знаю». Она что-то не договаривала. Милред зацепилась за это и с грустью подумала, что, наверное, между ними всегда будут тайны, если кто-то не сделает первый шаг. «Ты видишь, что я делаю?» — не сдавалась Гвин. «Вижу», — прищурившись, отозвалась Таби. А у Милред мурашки по коже побежали. И возникло такое чувство, что с дочерью лорда Севера Они сейчас говорили о разных вещах. Что Табита видела что-то не то, о чем спрашивала Гвин. Но, несмотря на все попытки Валькирии, первая тренировка не дала никаких результатов. Вторая тоже. А вот с третьей у Табиты начало что-то получаться. Слабо, неуверенно, но все же начало. Это была первая победа. Они не зря несколько ночей подряд почти не спали. Но Табита так и не улыбнулась. Это сильно задело дочь графа Ван Темп, Намного сильнее, чем она думала. Может, потому на следующий раз она тоже начала участвовать в обучении. Объясняла то, чего не понимала Таби. А потом... Смотри! Гвин стояла посреди гостиной, покрытой толстым слоем пыли. В этой башне давно никто не жил. Девушка развела руки в стороны и прошептала слова заклинания. Дверь в комнаты с грохотом распахнулась. Но это была не заслуга заклинания Валькирии. На пороге стоял стражник и очень недобро смотрел на троицу нарушительниц, пренебрегающих сразу двумя правилами Академии Грискар. «На выход!» — рявкнул он. «Имена и факультеты. Теперь понятно, что за шум слышали другие студенты». Да, тогда Милред испугалась. Да так, что чуть было не расплакалась. Но даже тот случай не шел ни в какое сравнение с ситуацией, в которую она попала сейчас. «Сейчас?» — ее вели куда-то два дознавателя императора. И уж их точно не удастся убедить в том, что она просто решила подышать свежим воздухом. «Что же делать?» — билась в голове леди Вантемп. «Великие, что бы сделали мои подруги? Как бы они выкрутились из этой задницы?» «Задницы?» Да, именно это слово всплыло в ее голове. Похоже, за это можно было поблагодарить Гвин Умельтон. Но другого сравнения... Дочь графа не смогла придумать, потому что все это было самой настоящей задницей.